Василий оказался близоруким дипломатом. В течение двух недель его воеводы стояли на месте, не предпринимая никаких действий. В распространилась уверенность в том, что война вот-вот закончится. Гетман Ружинский использовал беспечность воевод и на рассвете 25 июня нанес внезапный удар в войску Скопина. Царские полки в беспорядке отступили. Тушинцы пытались ворваться на их плечах в Москву, но были отброшены стрельцами. Три дня спустя царские воеводы наголову разгромили войско пана Лесовского, устремившееся в столицу с юга. Тщетно лже Дмитрий II домогался заключения союзного в кавычках договора с королем и высказывал готовность идти на любые уступки. Наиболее дальновидные политики Польши решительно возражали против вмешательства во внутренние дела русского государства. Сигизмунд III следовал их советам, ибо он не успел еще забыть о своей неудаче с Отрепьевым и не покончил с выступлением оппозиции внутри страны. Легкие победы Лжедмитрия II, однако, лишили его благоразумия. Король отдал приказ готовить войска для немедленного занятия русских крепостей Чернигова и Новгорода Северского. Завоевательные планы Сигизмунда III не встретили поддержки в польских правящих кругах. Коронный гетман Станислав Жолкевский указывал на неподготовленность королевской армии к большой войне. Сигизмунду пришлось отложить осуществление своих намерений, но он выискивал повод, чтобы вмешаться в русские дела. С его ведома крупный литовский магнат Ян Петр Сапега набрал войска в несколько тысяч воинов и вторгся в пределы России. В Москве царь Василий продиктовал польским послам условия мира. Послы, томившиеся в России в течение двух лет, подписали документ, чтобы получить разрешение вернуться на родину. Мирный договор оказался не более чем клочком бумаги. Вторжение Сапеги разом перечеркнуло его. Но Василий Шуйский упивался своей мнимой дипломатической победой и в исполнении договора освободил семью Мнишков. По приезде из Ярославской ссылки в Москву старый Мишек дал клятву Шуйскому, что никогда не признает своим зятем нового самозванца и обещал всячески содействовать прекращению войны. Но он лгал, лгал беззастенчиво. В секретных письмах старый интриган убеждал короля, что истинный царь Дмитрий спасся и заклинал оказать ему вооруженную помощь. Мнишки делали все, чтобы раздуть пожар новой войны. Многие люди, хорошо знавшие Дмитрия I, спешили предостеречь Марину Мнишек, говоря, что Тушинский царек вовсе не похож на ее мужа. Подобные предупреждения нисколько не смущали «московскую царицу» в кавычках. Через верных людей она уведомила «тушинского вора» в кавычках, что собирается приехать к нему в качестве законной жены. Мнишки дали слово, что покинут пределы Московии. Власти снарядили отряд, чтобы проводить их до рубежа. Почти месяц путешествовала Марина по глухим проселкам, прежде чем ее карета достигла границы. Все это время Марина тайно сносилась с самозванцем. Подле самой границы пан Юрий с дочерью по условному сигналу покинули распоряжение конвоя. В тот же миг тушинский отряд напал на конвойных и обратил их в бегство. В начале сентября царица в кавычках в сопровождении польских отрядов Прибыла в окрестности Тушина. В пути один молодой польский дворянин из рыцарских побуждений пытался в последний раз предупредить Марину, ожидавшем ее обмане. Он был немедленно выдан лже лжедмитрию II и, по его приказу, посажен живым на кол посреди лагеря. Самозванца тревожило близкая встреча с женой в кавычках, и он сказался больным. Вместо него к внижкам выехал Ружинский. Ружинской. Он увез Юрия нишка в Тушино чтобы, возможно, скорее договориться с ним об условиях признания нового самозванца. Прожженный интриган и глазом не моргнул при виде обманщика, вовсе не похожего на Отрепьева. Он готов был стать гетманом нового царька и распорядителем всех его дел и доходов. Ружинский грубо покончил с его честолюбивыми мечтами. Он сразу указал царскому в кавычках на его истинное место. Три дня гетманы и самозванец припирались между собой. Наконец они сумели столковаться. Старый мнишек согласился отдать дочь безымянному проходимцу за круглую сумму сделка облечена была в форму жалованной грамоты уже дмитрий второй обязался выплатить книжку миллион злотых юрий